Глава 27. Из Смитфилда мы решили отправиться прямиком в Вестминстер, поскольку это будет быстрее, чем гнать лошадей домой, а потом искать лодку и плыть по реке. Миновав Холборн и проехав через поля, мы срезали путь и оказались на Друри Лейн. На лужайке резвились заяц и зайчиха, в упоении прыгая в своём незатейливом брачном танце. Весна наконец наступила, сказал Барк. Да, хотя в последние дни я постоянно ощущаю холод, как будто зима задержалась внутри меня. Пока мы ехали через Вестминстер, утопая в его шуме, запахах и тревожном ощущении опасности, я не мог отделаться от чувства обеспокоенности и страха. Под старой часовой башней расположилась группа цыган. Перед маленьким шатром из ярких полотнищ на которых были намолёваны луна и звёзды, стоял столик. Двое играли на флейтах, зазывая народ, а старая цыганка, сидевшая за столиком, гадала на картах, предсказывая судьбу любому желающему. Барак остановился, чтобы рассмотреть их. И впрямь цыгане в разноцветных тюрбанах и развивающихся цветастых платках являли собой красочное зрелище. Эти живописные пришельцы, высадившиеся когда-то на наших берегах, несколько лет назад были изгнаны по приказу короля, но многим удалось избежать гонений, а некоторые укрылись в Вестминстерском убежище. У этих, судя по всему, дела шли неплохо, даже несмотря на то, что чуть поодаль стоял одетый в чёрное человек, который размахивая писанием, обличал цыган за их языческое богопротивное занятие. Толпа не обращала на него внимания, убежище было не местом для проповедей. «Едем», — поторопил я Барака, нервно оглядываясь по сторонам. «Я не хочу торчать здесь в качестве живой мишени». Барак кивнул и пустил с юки шагом. Мы проехали мимо проповедника, который продолжал надрываться. «Горе тем, кто идет путем дьявола!» На территорию бывшего Вестминстерского монастыря Мы въехали через южные ворота. Поглядев на башню с часами, я обнаружил, что до встречи с Харснетом остается еще добрых полтора часа, поэтому мы повернули лошадей к дому Кантрелла. Стайка бездомных собак обнюхивала сваленную на углу кучу мусора, надеясь отыскать что-нибудь съедобное. Я громко постучал в дверь под выцветшей вывеской плотника, а барок тем временем привязывал лошадей. Мне не хотелось оставлять животных здесь, но не тащить же их в дом. По крайней мере, Сьюки с бойцовским характером она может крепко легнуть незнакомца, попытаясь и тот ее отвязать. За дверью, как и в первый раз, послышались шаркующие шаги и испуганный надтреснутый голос Кантрела спросил. «Кто там? Учтите, я вооружен!» «Это я, мастер Шардлейк. Я уже был у вас. В чем дело?» После короткой паузы звякнул засов, и дверь приоткрылась на несколько дюймов. В образовавшейся щели возникло худое лицо Кантрела. Он близоруко смотрел на нас через толстые стёкла очков, отчего его глаза казались огромными. Ах, сэр, это вы, с облегчением произнёс он. Кантрел открыл дверь шире. Я опустил глаза и увидел, что в руке он держит длинную палку, на конце которой было тёмное пятно, похожее на запёкшуюся кровь. На меня кто-то напал, сообщил он. Мы можем войти, вежливо осведомился я. Поколебавшись, он распахнул двери и впустил нас в дом. В нос мне опять ударил кислый запах грязи и запустения. Кантрл провёл нас в гостиную с голыми стенами. На столе стояла деревянная миска со остатками чего-то жирного, рядом лежала потемневшая оловянная ложка. Окно, выходившее во двор, было разбито, а на полу валялись осколки стекла. Кантрол уселся на жёсткий стул и уставился на нас. Мы тоже сели за стол. Я старался не смотреть на грязную тарелку, тем более что от моего внимания не укрылся крысиный помёт в углу комнаты. Выражение лица Кантрола было напряжённым и жалким. На лбу, под грязными светлыми волосами, высыпали прыщи. Он поставил палку на пол. "Что вы хотите, сэр?" с беспокойством в голосе спросил он. Вы нашли доктора Годдерда? Ещё нет. Я рассказал вам всё, что знал. У нас к вам всего несколько вопросов. Но расскажите, что здесь произошло? Пятно у вас на палке это кровь? Это случилось 2 дня назад. Ночью мне не спалось. Я услышал звон разбитого стекла. На тот случай, если в дом заберутся воры, у меня всегда возле кровати стоит палка. Да что здесь красть-то? У вас летал бак. Вороветь не знают, что тут ничего нет. Я спустился вниз, было темно, но я увидел, что окно открыто на распашку, а в комнате кто-то есть. Это был мужчина. Когда я вошёл в комнату, он просто стоял. Вряд ли он заметил у меня палку. Он что-то сказал, это позволило мне понять, где находится его голова, и я ударил. Конец вашей палки в крови. Вы, видимо, ранили его. Да, я попал ему точно по голове. Он застонал, скорчился, и я врезал ему ещё раз. Когда он выскочил в окно и закавыл прочь. Что он вам сказал? Кантрел наморщил лоб. Ничего странного для ночного вора. Что именно? Он сказал: "Вот и твоя очередь настала". Как вы думаете, что он имел в виду? У меня перехватило дыхание, и с минуту я смотрел на Кантрела, не в силах вымолвить ни слова. Неужели он едва не стал пятой жертвой убийцы? Наконец мне удалось выдавить вы сообщили констеблю. Кантрел пожал тощими плечами. А зачем? На монастырском подворье постоянно случаются кражи, а этот вор вообще больше сюда не сунется. Ему здорово досталось от меня. Надеюсь, он убегая свалился в какую-нибудь сточную канаву, мстительно добавил Кантрел. Не показался ли вам знакомым этот человек? спросил я тщательно подбирая слова может быть что-то в его внешности или голос кантрил впирил в меня в свои полуслепые рыбьи глаза я видел только фигуру тёмный силуэт а что-то разглядеть я могу если это находится прямо перед моим лицом вот даже сейчас хотя я в очках ваше лицо для меня всего лишь размытое пятно он был высоким или низким довольно высоким По крайней мере, я целился высоко. Подумав несколько секунд, Кантрел добавил: "А в голосе его и впрям было что-то знакомое. Резкий такой голос. Не мог ли это быть ваш начальник, доктор Годдерт?" кратко спросил я. Мой собеседник долго размышлял, не произнеся ни слова. "Вообще-то вполне возможно, но зачем?" Зачем этому старому мерзавцу могло понадобиться нападать на меня в моём же доме? Я не видел его уже 3 года. Он мог знать, что дом вашего отца стоит рядом с обадством. Но что он натворил, сэр? В прошлый раз вы мне так и не сказали. В голосе Кантрела звучали истерические нотки, однако я колебался. Можно мне взглянуть на вашу палку? А у меня не будет из-за этого неприятностей, сэр? Ведь я только защищался. Я знаю. Я хочу всего лишь посмотреть на неё. С видимой неохотой Кантрел передал мне палку. Внимательно осмотрев её конец, я обнаружил несколько волос, прилипших к пятнушку засохшей крови. Волосы были чёрными, как у годарда. подумалось мне, и как у неизвестного визитёра Шлюхи Абигейл. Судя по виду палки вы здорово приложили его, но раны на голове обычно сильно кровоточат. Вы, вероятно, не столько поранили его, сколько напугали. Я вернул палку Кантролу. Его запястья были тонкими, кожа до кости, и я невольно вспомнил Адама. Вы не ответили на мой вопрос, сэр, я вздохнул. Возможно, лекарь Годдрт, душевно больной. Даже если так, с какой статьи ему на меня нападать? Я смотрел на осколки стекла на полу. Кто-то явно выбил его снаружи. Кантрел почему-то не стал подметать, может, обладая таким скверным зрением, он боялся порезаться. Вы когда-нибудь имели отношение к радикальным религиозным реформаторам, к тем, кто называет себя праведниками. Некоторое время он молчал, затем повесил голову. Это очень важно, поскольку может объяснить причину, по которой на вас напали. Когда я был монахом, заговорил он тихо, не поднимая глаз, словно стыдился. Мой отец стал реформатором. Он примкнул к группе которая тайно встречалась в доме проповедника, не имевш в официального разрешения проповедовать. Когда после закрытия монастыря я вернулся домой, то только и слышал: "Вы, монахи, получили то, что заслужили. Вы отправитесь в ад, если не пойдёте истинным путём, ведущим к Богу". Когда Ctrl имитировал грубую манеру разговора отца, в его голосе звенела злость. Тогда я стал терять веру в старые догматы. Как-то раз я позволил отцу затащить меня на одно из таких подпольных собраний. В этой группе было всего-то с полдюжины человек. Они считали, что должны приготовиться к концу света, и что Господь возложил на них миссию найти тех, кого Он выбрал, чтобы спасти и обратить. Они были глупы. И знали лишь несколько цитат из Библии, подходивших, чтобы подкрепить их сентенции, да и те оставались для них непонятными. Некоторые даже не умели читать. Я же читал Библию годами, потому для меня сразу стало ясно, они ничего не знают и не понимают. Таких множество, ставил я. На этой встрече не было ничего, кроме пустой болтовни и иступлённого бормотания. Голос Кантрела зазвучал громче, в нём слышалась злая горечь. Они твердили, что могут спасти меня, обратив в истинную веру. Он безнадёжно покачал головой. Когда я вернулся домой, мой отец был уже болен, и после его смерти я перестал посещать эти сборища. Кантрел обвёл комнату взглядом. У него была опухоль. Бывший монах помолчал, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. Затем он снова заговорил, но без прежнего пыла. Когда отец умер, я боялся, что он будет являться ко мне, чтобы ворчать и брониться, как при жизни, но этого не случилось. С тех пор в доме отца царила тишина. Контрол устало вздохнул, словно заблудившись в собственных мыслях. Я посмотрел на запущенную комнату, грязную тарелку и разбитое стекло. Кантрелл, может быть, и выживет благодаря монашеской пенсии, но ему определенно был нужен кто-то, кто стал бы ухаживать за ним. «Как вы собираетесь чинить окно?» — спросил я. Он только пожал плечами. «Может, соседи помогут?» Молодой человек яростно замотал головой. «Они только и делают, что суют нос в чужие дела. Приходила ко мне одна старая Мегера, что живет вверх по улице. Прибралась...» Копалась в моих вещах, твердила, что мне нужно жениться. Он зло засмеялся. Может, мне и вправду найти какую-нибудь слепую женщину, и мы будем вместе ощупью ходить по дому, натыкаясь на все подряд и друг на друга? Я и в лавку-то за провизией сходить боюсь, опасаясь, что меня переедет повозка. Что случилось с той маленькой религиозной группой в Вестминстере? она до сих пор существует. Контрал отрицательно мотнул головой. Викарий церкви Святой Маргариты про слышал про то, что в его приходе собираются какие-то радикалисты. По его доносу их лидера арестовали, а остальные разбежались. Это ещё в прошлом году было. С его губ снова сорвался злой смешок. Недолго же они хранили верность истинному слову. бросились в рассыпную, что твои крысы. Значит, о судьбе, постигшей эту группу, стало известно все округе. Что же случилось с теми, кто в неё входил? Наверняка они присоединились к другим подобным ячейкам или церквям. Может быть, недавно среди них затесался и убийца, а потом услышал разговоры о том, что Кантрел стал отступником. Если убивал Действительно, Годдерт. Имя Кантрелла было ему хорошо знакомо. Вы не могли бы припомнить имена людей, входивших в эту группу, спросил я, и Кантрелл назвал с полдюжины фамилий. Мнения ни о чём не говорили, но, возможно, могли что-то сказать Харснетт. Но какое отношение всё это может иметь к мастеру Годдерду, сэр? Осведомился Кантрел, глядя на меня и беспомощно моргая. Я не посмел рассказать ему всю правду. Я пока ни в чём не уверен, мастер Кантрел, но, возможно, вам понадобится защита. Я мог бы устроить так, чтобы вам выделили охранника, человека, который будет постоянно находиться в вашем доме. Кантрел яростно воспротивился. Нет. Я не хочу, чтобы здесь кто-то был, будет кривить нос, говорить о том, какая кругом грязь. Лужицы его глаз вновь пристально смотрели в моём направлении. Если Годрод заявится ко мне снова, ну и пусть. Вы не сказали мне, почему он охотится за мной, но мне теперь уже всё равно, жить или умереть. Я взглянул на Барака, тот пожал плечами. Я решил, что всё равно организую охрану для Кантрола. Вы, наверное, считаете, что я большой грешник, если меня не беспокоит смерть, неожиданно спросил хозяин дома. Скажем так, я считаю, что думать так негоже. А в конечном итоге, что такое смерть? Кто может знать, что будет дальше? Вечные муки или вечное блаженство? Да и какое это имеет значение? Он издал невесёлый, надтреснутый смешок. Последний вопрос. Я только что снова был у Фрэнсиса Локли, и у меня сложилось впечатление, что он утаивает от нас какие-то сведения, имеющие отношение к леккеру Годдерду. Как по-вашему, что это может быть? Не представляю, сэр. Я не имел никакого отношения к лечебнице для Мирян и видел Фрэнсиса лишь тогда, Когда он приходил к мастеру Годраду за лекарствами или какими-то больничными принадлежностями, Кантрел растерянно развёл руками, и я понял, что он действительно не знает ни о чём, даже о собственной жизни и смерти. Мы вышли из дома и вновь окунулись в шум и вонь монастырского подворья. Кантрел поганно выглядит, задумчиво заметил барок. Я бы сказал, что он находится в состоянии глубокой меланхолии, и это неудивительно, учитывая состояние его зрения и то, во что превратилась его жизнь. Мог бы хоть немного собраться, взять себя в руки наконец, принять чью-то помощь, подумать только не беспокоиться насчёт того, будешь ты жить или умрёшь, но зато переживать из-за того, что кто-то скажет, что у тебя в доме грязно. Когда встретимся с Харснетом, я попытаюсь договориться о том, чтобы к Кантреллу приставили охрану. Не хочу видеть его истерзанным, как те предыдущие. Я не думал, что убийца вернется в дом Кантрелла, поскольку тот теперь будет на чеку, но нельзя было исключать ни одной вероятности. Ну вот, у нас появились кое-какие новые сведения. Будем искать мужчину с раной на голове. Мы пересекли улицу и подъехали к воротам в монастырской стене. До встречи с Харснетом оставался час, и мне вдруг захотелось хоть немного побыть одному. — Барак, — обратился я к помощнику, — поищи какую-нибудь конюшню, куда на время можно было бы поставить лошадей, а я прогуляюсь немного. — Вы уверены, что вам ничего не угрожает? — Я все время буду находиться на подворье, а оно охраняется. До скорой встречи! Пока барок не успел затеять спор, я спешился, подошёл к воротам и приветственно кивнул стражнику. Тот, узнав меня, открыл калитку. И снова оказался во дворе Вестминстерского аббатства. Лавируя между кучами битого кирпича и прочего строительного мусора, я дошёл до старого клуатра. Здесь царили тишина и спокойствие. Я шёл по древним плиткам безлюдного дворика и напряжённо думал. Мне удалось найти кое-какие зацепки, но от этого тайна стала ещё более непроницаемой. Кого мы ищем? Годдерда или некоего молодого человека, что навещал Абигейл? И почему убийца выбрал своей пятой жертвы Кантрела, в чём сомневаться не приходилось. И если это был Годдрт, Он должен был знать, что молодой человек вряд ли сможет защититься. Я поймал себя на том, что испытываю неизъяснимое удовольствие, представляя, как Кантрел обрушивает свою палку на голову нападавшего, но тут же подумал, что Кантрел, как и Мифен, пусть и опосредованно, имел отношение ко мне. С досадой я отряхнул головой. Было бы опасно и глупо воображать, будто убийца, совершая преступление, ориентируется на меня как артист на публику. Не потому ли он прилагает такие старания? Действительно ли он хочет запугать меня и заставить бросить это дело? Но несмотря на все доводы здравого смысла, мне не удавалось избавиться от противного холодка в груди. Ведь я идеально вписывался в схему, по которой убийца выбирал жертв, бывший радикалист, превратившийся в отступника. Я находился на взводе и решил прогуляться до старой церкви Вестминстерского аббатства, в надежде хоть немного успокоиться. Неторопливо шагая вперёд, я обнаружил, что дверь, ведущая в зал капитула, была приоткрыта, а изнутри доносятся голоса и, удивительно, Стук молотков. Чуть помедлив, я шагнул в вестибюль. Несколько одетых в чёрное клерков аккуратно вынимали из старых сундуков пожелтевшие древние свитки и укладывали их на плиточный пол. Рабочие, многие из которых для удобства взобрались на лестницы, приколачивали к стенам массивные деревянные полки. И под ними одна за другой скрывались обрамлённые тёмно-бордовой каймой картины апокалипсиса. На моих глазах длинный гвоздь впился в туловище чудовища о семи головах. Один из чиновников, высокий молодой мужчина, посмотрел на меня вопросительным взглядом. Вы из церковного архива, сэр? М-м, нет. Я просто проходил мимо и услышал стук молотков. Ну, конечно, теперь я вспомнил. Бывший зал Капитула решено превратить в хранилище государственных документов. Он кивнул с серьёзным видом. Работы с государственными бумагами становится всё больше и больше. Старые документы необходимо куда-нибудь переместить. Я взглянул на стены. Значит, старинных фресок больше не будет. Клерк пожал плечами. И витражей тоже, насколько мне известно. Что ж, в конце концов, всё это не более чем старая монастырская бутафория, а эти маленькие росписи, на мой взгляд, так себе. Это апокалипсис Иоанна Богослова, история, рассказанная в книге Откровения. Услышав эти слова, один из клерков поднял голову, а рабочие перестали стучать молотками. Молодой чиновник, который разговаривал со мной, подошёл к стене и с видимым чувством неловкости посмотрел на изображение Великой блудницы. Правда? спросил он и, подумав пару секунд, добавил: Что ж, конец света надо желописать жестокими картинами, такими как эти. Ещё один богомолец, подумал я. Выйдя наружу, я прошёл по дорожке к клуатру к монастырской церкви. Там царила безлюдье. Лишь несколько церковников лениво слонялись туда-сюда. Огромное молчаливое пространство, в котором не осталось ни икон, ни украшений, было тускло освещено серым светом, лившимся сквозь высокие окна. Веками здесь молились монахи, а теперь тут царили безмолвие и праздность. Единственный стражник, стоявший у двери, спал. опершись на свою пику. Тут было нечего воровать. Всё ценное уже прибрал к рукам король. Я прошёл к часовне Генриха VII, где покоился отец нынешнего короля. Большая сводчатая усыпальница до сих пор находилась на своём месте, и её светлая каменная поверхность являла разительный контраст с полумраком царившим в соборе. Я вернулся в Нев и двинулся вдоль гробниц прежних королей. Наконец я оказался перед саркофагом Эдуарда исповедника. Сейчас он представлял собой простое каменное сооружение, но я помню, что до начала антимонастырской кампании эта усыпальница находилась в роскошном обрамлении из золотых и серебряных статуй и икон, отражавших свет множества свечей. Возле могилы всегда можно было увидеть груды костылей и палок для ходьбы, поскольку считалось, что она обладает чудодейственной силой исцеляющей колег. Насколько мне помнилось, одним из первых, кто обрёл здесь исцеление, был Горбун. Всё это, конечно, чушь, подумалось мне, но чушь, обладающая огромной силой. Только сейчас Я заметил четверых могучих мужчин в красных мундирах. Они собрались у каменного алтаря, украшенного одним только распятием. Каждый в одной руке держал шапку, а вторую положил на эфес шпаги. Перед ними стояла коленопреклонённая женщина со склонённой головой. На ней было красивое алое шёлковое платье с чёрными обошлагами, вышитыми золотом. На каждом пальце молитвенно сложенных рук сияло по кольцу, и её чёрный капюшон был осыпан жемчугом. Один из охранников, увидев, что я смотрю на его подопечную, бросил на меня строгий взгляд, словно предупреждая, что я не должен приближаться. Женщина со вздохом опустила руки, и я увидел, что это леди Кэтрин Пар. Выражение её лица было таким же, как в день похорон мужа, когда я увидел её в окне кареты, замкнутым и тревожным. Но когда леди Пар встала, её лицо разгладилось, и тревога покинула его. С лёгкой улыбкой она кивнула своим охранникам, и они пошли к выходу. Когда они находились уже на полпути к двери, возник переполох возле одной из могил. Молился какой-то оборванец, и в тот же миг, когда я его заметил, он вскочил, метнулся к леди Кэтрин Парр и упал перед ней на колени. Я дернулся, повинуясь инстинкту, требовавшему защитить женщину, но ее охранники действовали быстрее. Один из них шагнул вперед и приставил острие меча к шее босяка. Мужчина поднял голову, и я увидел, что этот... вот самый сумасшедший нищий, которого мы с Бараком встретили в заброшенной лечебнице и который заявил, что ищет свои зубы. Затем из тени выступила ещё одна фигура с обнажённым мечом. Это был сэр Томас Сеймур, облачённый в тёмно-синий дублет с украшениями из драгоценных камней. Леди Кэтрин побледнела. Вы не пострадали, миледи? спросил он. Нет, Томас, Со мной всё в порядке, она нахмурилась. Уберите свой меч, глупец, Ваедаки. Она опустила взгляд на нищего. "Добрая леди", затраторил оборванец. Я не могу найти свои зубы, я не могу есть. Велите им вернуть мне мои зубы". "Ты ненормальный", проговорил охранник, не убирая лезвия меча от шеи бедолаги. "Как ты смеешь приставать к благородной леди Кэтрин?" Мои зубы, мне нужны только мои зубы. Отпустите его, велела леди Кэтрин. Вы же видите, он не в своём уме. Мне ничего не известно о твоих зубах, сказала она, обращаясь к сумасшедшему. Я только вижу, что у тебя их нет. Но если они выпали, то тут уж ничего не поделаешь. Со мной такое тоже когда-нибудь произойдёт. Нет, добрая леди, вы не понимаете. Надо бы его задержать, миледи, предложил стражник. Нет, отрезала Кэтрин. Он не понимает, что говорит. Дайте мне шиллинг. Стражник убрал меч в ножны, достал кошелёк и вынул из него серебряную монету. Леди Кэтрин передала её нищему, который продолжал смотреть умоляющим взглядом. Она улыбнулась и сразу напомнила мне Дорти, хотя внешне две эти женщины были совершенно не похожи. На держи Купи себе похлёбки. Попрошайка перевёл взгляд с ледяных суровых лиц её охранников, поднялся со склен и поплёлся прочь. Сэр Томас стоял на прежнем месте, с удивлённой миной. Кэтрин шагнула к нему, её охранники как по команде отвернулись. "Томас", проговорила она слегка дрожащим голосом, "тебе же сказали, — Слуга у тебя в доме сообщил мне, что ты собираешься в аббатство, — перебил ее Сеймур. — Вот я и решил приехать, чтобы хоть издали посмотреть на тебя. Вид у него был весьма серьезный. Но когда я увидел, что тебе может грозить опасность, мне пришлось обнажить свою шпагу. В подтверждение своей искренности он приложил ладонь к сердцу. Мне этот жест показался актерским, но лицо леди Кэтрин на секунду озарилось радостью. «Ты знаешь, что не должен искать встреч со мной. Это жестоко с твоей стороны. Ты опасна», — негромко сказала она. Женщина огляделась, и ее взгляд ненадолго задержался на мне. Сэр Томас рассмеялся. «Горбун ничего не расскажет. Я его знаю. А попам я заранее заплатил, чтобы они в течение некоторого времени держались подальше от этой части храма». Леди Кэтрин с минуту стояла, погружённая в раздумья, а затем подала знак своей охране и быстро пошла к выходу. Стражники последовали за ней. Сэр Томас едва заметно пожал плечами и обернулся ко мне. "Ведь вы не станете мести языком", он говорил тихо, но в его тоне явственно звучала угроза. "Не расскажете о том, что видели, ни моему брату, ни Краммеру". "Нет. Я не хочу оказаться втянутым ещё и в это. Сеймур улыбнулся, блеснув белоснежными зубами в обрамлении рыжей бороды. "Правильное решение", горбун бросил он, развернулся и пошёл прочь. Его шаги звучали громко и уверенно.